4. Без обманов, без уловок и переносных ударов он убил их всех. Пока угрюмый Арум, счастливый обладатель подорожный, оканчивал свою высокомерную тираду, а его коллега Рахсаван самодовольным видом кивал, Эгген пустил в горло Аруму тонкий метательный нож, экзотическим названием «Жабье ухо». Один из тех, что были предусмотрительно вложены им в перевесь со столовыми кинжалами «Лик». Когда Арум закатил глаза и начал медленно заваливаться в седле на спину, обильно орошая кровью и свой дорожный костюм, и свою ошалевшую лошадь, Арах Саван, плохо соображая, что же, собственно, происходит, потянулся за мечом, Эгин уже вступил в короткую яростную схватку с красноносом бородачом. Бородач продемонстрировал один левый отбив, два вольных выпада с прокрутом на каблуке и оказался, в общем-то, не таким рохлей, как вначале представилось Эгину. Но времени на долгую возню у Эгина не было. «Мы не в цирке, дядя!» — гаркнул он в духе Шатора. Да так громко, что бородач от неожиданности вздрогнул. Мгновенного замешательства противника Эгену вполне хватило, чтобы не очень благородно, но очень действенно пробить уводящий удар левой ногой. Это называлось «метла осенних ветров». Оборонительная стойка бородача была вскрыта. Меч погрузился на четыре ладони, Приемистый живот противника, которому так и не довелось обмолвиться с Эгеном и парой слов, если не считать довольно недружелюбного ответа на приветствие, Эгену очень повезло. Пока совершалась расправа над владельцем лучшей кобылы из трех, спина Эгена была совершенно беззащитна. Когда убитый метательным ножом Аррум сполз-таки под копыта лошади Рахсавана, та с пронзительным ржанием взвелась на дыбы, И Рахсаван, сквернословий во всю глотку, был вынужден успокаивать свое животное, теряя драгоценные мгновения Эгеновой беззащитности. Но вот толстяк булькнул кровью, Эген выхватил свой клинок из его распоротого брюха, и впечатлительная лошадь Рахсавана, не выдержав, видимо, переизбытка впечатлений, неожиданно присмирела. Рахсаван, само собой, не замедлил этим воспользоваться и ошибся. Его первой и последней ошибкой стала попытка одолеть Эгена, седла не покидая. Мнимая неуязвимость всадника очень быстро оборачивается полным крахом его защиты под ударами умелого пешего противника. «А, сейчас будет бить лошадь в ноздри! Сейчас будет заходить мне под левую руку!» Вот какого поведения ожидал от Эгена Рахсаван, но Эген рассудил иначе. Проигнорировав пресловутые ноздри, о которых твердят молодым кавалеристам на любом плацу от Кадада, Макдорна, Эген обошел противника справа. Но он не стал предпринимать попыток поразить Рахсавана в спину или колоть лошади бока, ибо всякому дураку известно, что если лошадь начнет легаться, то ж лучше бы ты родился в другом месте и в другое время. Эгин, спровоцировав Рахсавана на ложный отбив, бросился на землю. И, сделав три переворота по пыльным камням, недосягаемый для короткого меча противника очень скоро оказался у лошадиного зада. Легонько, самым краем лезвия своего меча, Эггин полоснул лошадь Рахсавана по сухожилию, а затем по второму. Все это произошло настолько быстро, что когда лошадь, издав пронзительное обиженное ржание, стала оседать на задние ноги, Рахсаван опора единства встретил это событие с недоумевающей рожей. Хотя чего тут, казалось бы, недоумевать? Несмотря на это, Рахсавана хватило на то, чтобы покинуть седло в столь рискованных обстоятельствах. Теперь уже все мнимые преимущества были пущены по ветру. Эйген, совершенно зверевший, с мечом, омытым кровью бывших, если уже не товарищей, но попутчиков Арума был неустрашим, как на тренировке с деревянным оружием, и окрылен чем-то таким, о чем Рахсаван, несчастный служака, даже не подозревал. Лошадь убитого Арума, казалось, обезумела от вида своей скалечной подруги, заржала и, заложив немыслимый вираж, промчалась мимо Эгена, отсрочив расправу над Рахсаваном. Всем лошадям сегодня назначено сойти с ума, это уж точно. И Арумам тоже. Пора бежать. «Бежать подальше от этого сумасшедшего аррума опора вещей, от этого озверевшего мятежника, который наверняка носит в себе одно из страшных цынорских умертвий и неодолим, словно...» — думал Рахсаван. И здесь Рахсаван, выкормыш опоры единства, молодой упырь, был снова неправ. И по форме, и по существу. Рахсаван показал Эгину спину и помчался прочь, стремясь скрыться в скалах быстрее быстрее, чем... Что? Чем ветер? Чем полет стали, почуявший кровь? Три кинжала подряд, одно жабье ухо и два столовых, подвернувшихся Эгину под горячую руку, вонзились ему в спину, незащищенную даже дорожной кольчугой. Рах Саван захрипел, остановился и и упал на спину, вогнав тяжестью своего тела кинжал еще глубже, настолько глубоко, чтобы перестать дышать в ту же минуту. Эйген не стал удостоверяться в том, что все люди, отведавшие его гнева в то утро, действительно мертвы, ибо это и так было яснее ясного. Вот животные... Он подошел к лошади с перерезанными поджилками, И срывающимся голосом, пробормотав «Прости, дура, надо было тебе сразу сбросить этого недоделанного», быстро и, как ему хотелось бы надеяться, почти безболезненно добил ее двумя очень сильными ударами.